Часть пятая. В дверях появилась Делла-Стрит. «Самолет готов», — доложила она. «Еще я заказала машину из тех, что побыстрей. Она будет у подъезда к тому времени, когда вы выйдете». Мейсон рывком открыл дверь шкафа, натянул плащ, задержался у зеркала, чтобы поправить шляпу. «Когда окажетесь в аэропорту», — наставляла Делла-Стрит, «отправляйтесь в дальний конец летного поля». Там будет стоять готовый к взлету двухмоторный самолет. Я предупредила пилота, чтобы он точно был именно там. Думаю, что сыщики, возможно, уже околачиваются поблизости. Мейсон кивнул и ответил: "Славная девочка". И направился к лифту. Автомобиль, заказанный Делой, прибыл к подъезду в тот самый момент, когда Мейсон покинул здание. Водитель знал, как лавировать в потоке транспорта. В дальний конец летного поля, приказал Мейсон. Да, сэр, я уже в курсе. Мейсон откинулся на спинку сиденья, полностью погрузившись в свои мысли. Затем, когда они прибыли на место, Мейсон, залезая в кабину самолета, взглянул на часы. Мейсон кратко проинструктировал летчика. Самолет вылетел в юму этим утром на рассвете. В пункт назначения не прибыл. «Следуйте по курсу чартерных рейсов до Юмы, осматривая, насколько это возможно, все, что под крылом. Я буду делать то же самое. Если замечу его внизу, то что мне делать? Сделайте круг как можно ниже. Не предпринимайте никаких попыток посадить самолет, если только кто-то не пострадал, и мы не окажемся в состоянии что-то сделать. Если это авария и они погибли, мы сообщим властям». «Если кто-то нуждается в медицинской помощи, тогда попытаемся совершить посадку». Пилот кивнул и забрался на свое место. Моторы взревели, и самолет, разогнавшись, взлетел. Мейсон напряженно вглядывался вниз, на аэропорт, пытаясь увидеть полицейскую машину, припаркованную у входа, или разглядеть рыскающего сержанта Голкомба. Но самолет слишком быстро набирал высоту, чтобы дать ему возможность что-либо рассмотреть в деталях. Вскоре ряды белых зданий, поблескивающих в ярком свете калифорнийского солнца, уступили место зелени апельсиновых садов, похожих сверху на квадраты шахматной доски. Затем слева и справа возникли покрытые снегом вершины гор. Самолет стал пробираться между ними по узкому проходу. Попал в воздушную яму, выровнялся, гул моторов стал ровным, а полет – плавным. Внезапно, как по мановению волшебной палочки, плодородная земля садов и виноградников сменилась пустыней с песками, на которых редкие кактусы и жидкие кустарники казались точками. Справа показался Палм Спрингс, раскинувшийся у подножия возвышающихся над ним, как башни, гор. Еще несколько минут, и за финиковыми пальмами долины Каачелия на солнце заблестели воды соленого моря, и нигде никаких признаков совершившего посадку самолета. Соленое море осталось позади. Мейсон напряженно вглядывался вниз, поочередно то с одной, то с другой стороны кабины. Под крылом проплывало хаотичное нагромождение тронутых эрозией гор, огромных песчаных дрейфующих дюн. Страна легенд и предания о затерянных рудниках. Река Колорадо показалась впереди, похожая на желтую змею, извивающуюся в пустыне. Показалась Юма. Пилот обернулся к Мейсону за инструкциями. Тот сделал ему знак пролететь чуть дальше и приземлиться. Нос с самолета резко устремился вниз. Все Всепоглощающий рев моторов перешел в легкий гул, позволивший Мейсону расслышать свист воздуха, рассекаемого самолетом. Пилот уложил машину на крыло, выходя на посадочный круг, выровнял самолет, врубил двигатели еще раз, затем направил машину вниз. Моментом позже самолет содрогнулся, признак того, что колеса коснулись земли, и покатился, гася скорость». Мейсон увидел, как навстречу бегут два человека, размахивая руками. Один из них, как он разглядел, был Кент. Другого он не знал. Мейсон вылез из кабины. Что случилось? спросил он. Мотор отказал, уныло ответил Кент. Пришлось сделать вынужденную посадку. Думал, что мы проторчим там всю утро. Мы прилетели сюда минут пять назад. И меня встретил этот человек из детективного бюро. Он позвонил в ваш офис, и секретарша сказала, чтобы я ждал здесь, что вы должны приземлиться через 5 или 10 минут. Она выверила по часам время, когда вы вылетели из Лос-Анджелеса, и точно знала, когда вы должны прибыть сюда. А где мисс Мэйс? Отправил ее в отель. Она захотела немного освежиться, а затем отправиться в суд, где будет ждать меня. «Мы отправимся туда вместе, за лицензией», — заявил Мейсон. «Где тут такси?» «Машина уже ждет». «Один шанс из ста», — ответил Мейсон, «что полицейский, возможно, ожидает вас возле такси, чтобы сцапать. Я хочу переговорить с вами, прежде чем что-либо предпринять. Пойдемте отсюда». Он взял Кента за руку, отвел шагов на тридцать от пилота и детектива и только тогда заговорил. «Но теперь выкладывайте на чистоту». «Что вы имеете в виду?» — спросил Кент. «Только то, что сказал. Выкладывайте на чистоту». «Уверен, что не знаю, о чем вы говорите. Я рассказал вам все. Информация, которую я вам сообщил о Меддексе, строго соответствует истине». «Черт с ним, с Мэддоксом», — прервал его Мейсон. «Как насчет Риза? Вы имеете в виду моего сводного брата?» «Именно. Я ведь рассказал о нем все». Он в самом деле весьма некомпетентен, когда дело касается денег. Излишне радикален. Его попытки разбогатеть окончились провалом. Поэтому он, естественно, нетерпимо относится к тем, кто оказался более удачливым. Он... Мейсон прервал его. Приблизительно в 7.30 утра мистер Рис был найден мертвым в постели. Его зарезали острым разделочным ножом, который вонзили прямо через одеяло. Нож, судя по всему, был взят из ящика в буфете, в столовой. Кент пошатнулся, схватившись за сердце. Его глаза расширились, лицо сделалось пепельно серым. Нет, прошептал он хрипло с явным трудом. Боже, боже, нет! Мейсон кивнул. О, мой бог, воскликнул Кент, цепляясь за руку Мейсона. Мейсон вырвал руку и сказал. «Держитесь на ногах и кончайте фиглярничать!» «Извините, но мне необходимо присесть», — произнес Кент и молча уселся прямо на землю. Мейсон возвышался над ним, пристально глядя на него спокойным взглядом. «Когда? Когда это произошло?» «Не знаю. Нашли его в 7.30». «Кто нашел?» «Я. Как так случилось, что его нашли вы?» «Мы нашли разделочный нож под подушкой на вашей кровати», — ответил Мейсон. «После того, как взглянули на лезвие, приступили к поискам в доме. Так сказать, к переписи обитателей». «У меня под подушкой?» — удивленно спросил Кент, избегая, однако, встретиться с глазами адвоката. «Знаете ли вы, что Рис в эту ночь спал не в своей комнате? Что он поменялся спальнями с Мэддоксом?» Глаза Кента, похожие на глаза раненого оленя, взглянули в глаза Мейсона. Он медленно покачал головой. А разве он поменялся? Да, ответил Мейсон. По-видимому, вы почти единственный, кто не знал об обмене комнатами. Окружной прокурор будет доказывать, что когда вы взяли нож из буфета и отправились в поисках жертвы по дому, то были убеждены, что обитатель этой комнаты Фрэнк Медекс. Вы имеете в виду, что окружной прокурор будет говорить о том, что это сделал я? Именно это я и имею в виду. Кент уставился на Мейсона. Его рот начал дергаться. Рука потянулась к лицу, словно пытаясь прекратить конвульсии, но в результате затряслась и сама. Мейсон небрежно заметил: Если хотите, чтобы я защищал вас, Кент, то вам придется сделать две вещи. «Во-первых, убедите меня, что вы не виновны ни в каком предумышленном убийстве. Во-вторых, прекратите эти дела с трясучкой». Кент продолжал трястись и дергаться, причем судороги охватили почти все тело. А Мейсон продолжал в том же небрежном тоне, словно ничего не замечая. «Доктор Келтон сказал, что у вас это получается не совсем верно. То есть в достаточной степени, чтобы одурачить семейного врача...» Но ни в коем случае не психиатра. Так что подумайте, насколько ваши судороги отрицательно скажутся на вашем деле, если вы будете продолжать их разыгрывать. Кент внезапно прекратил дергаться. «А что в них неправильного?» — спросил он. Келтон не сказал. Он просто заявил, что дело в том, как вы их изображаете. Ну а теперь скажите, зачем вы их демонстрируете. Я... э. «Продолжайте, продолжайте!» «Итак, зачем вам это?» Кент вынул платок из кармана и вытер лоб. «Продолжайте!» — настаивал адвокат. «Смелее, смелее! Встаньте на ноги! Я хочу поговорить с вами!» Кент медленно поднялся на ноги. «Почему вы сейчас прибегли к такому представлению?» — продолжал допытываться Мейсон. Кент ответил почти неслышно. Потому что я знал, что опять разгуливал во сне и боялся. Боже, как я был напуган. Боялись чего? Того, что я собираюсь сделать эту самую вещь. Какую? Убить Риза? Нет, убить Меддокса. Вот сейчас, похоже, вы говорите разумно. Хотите сигарету? Хотите сигарету? Он протянул ему портсигар. Кен покачал головой. «Продолжайте и расскажите мне все остальное». Кент со страхом оглянулся. Мейсон подбодрил его. «Давайте, давайте, выскажитесь. Вряд ли у вас будет более безопасное место для разговора. Они могут выйти на вас в любое время». Он поднял палец и театрально указал на аэроплан, который казался не больше точки, однако явно приближался к аэропорту. «Даже на этом самолете могут быть полицейские». «Говорите сейчас же, да побыстрее!» Кент решился. «Только Бог знает, что я вытворяю, когда разгуливаю во сне. Вы убили Риза?» «Отвечаю, как перед Богом. Не знаю». «А что вы знаете?» «Я знаю, что разгуливал во сне год назад. Знаю, что брожу по ночам, время от времени, еще с тех пор, как был ребенком. Знаю, что эти приступы наступают в полнолуние». И когда я в нервном состоянии или выбит из колеи, знаю, что немногим меньше года назад, когда разгуливал во сне, я прихватил разделочный нож. Не знаю, что я собирался делать с этим ножом, но боюсь, ужасно боюсь. Того, что намеревались убить свою жену, спросил Мейсон. Кент кивнул. Пойдемте отсюда, предложил Мейсон а сам продолжал следить за самолетом, который разворачивался в воздухе, чтобы зайти против ветра. «А что еще по поводу последнего приступа лунатизма?» «Я разгуливал во сне. Взял разделочный нож из буфета. В любом случае, я не пытался убить кого-нибудь этим ножом. А если даже и пытался, то что-то мне помешало. Почему вы так думаете?» «Разделочный нож был у меня под подушкой, когда я проснулся утром. Выходит, вы знали, что он был там?» «Да». «А вы знали, что произошло после этого?» «Пришел к выводу, что что-то должно быть произошло. Я пошел принять душ. А когда вернулся, ножа не было. К тому времени Эдна уже начала следить за мной. Той ночью, когда я пошел спать, кто-то запер мою дверь». «Как вы это узнали?» Я еще не спал. Замок слабо щелкнул. И вы решили, что это Эдна? Да, я был уверен, что это она. И поэтому... И поэтому, когда Эдна стала излагать свою астрологическую чушь и предложила мне обратиться к адвокату, чье имя состоит из пяти букв и созвучно камню, то понял, что она старается обезопасить меня на случай, если произойдет что-то по-настоящему ужасное. Поэтому я перебрал в голове именно всех ведущих адвокатов по уголовным делам и облегчил ей жизнь, назвав вас. Значит, вы не клюнули на астрологию? Не знаю. Думаю, что в этом все-таки что-то есть. Но сразу же, как только она изложила суть своих предсказаний, я понял, что лучше обратиться именно к вам до того, как что-то произойдет. И поэтому вы предложили мне захватить с собой доктора. Да, это верно. Правда, тоже с подачи племянницы. Но я увидел все преимущества этого варианта. А этот спектакль с конвульсиями? Хотел произвести на вас обоих впечатление, что испытываю сильный нервный стресс. Но в основном этот спектакль был рассчитан на доктора. Если вы хотите представить вещи в таком свете, то да. «Почему вы не обратились в полицию или не легли в клинику?» Кент переплел пальцы и сжал их с такой силой, что они побелели. «Почему я этого не сделал?» – спросил он сам себя. «Боже, почему я этого не сделал? Если бы я только это сделал...» «Но нет. Я продолжал думать, что все пройдет само собой. Уверяю вас, то, что я положил нож под подушку и ничего не сделал с ним...» Придавала мне уверенность, что я на самом деле никого не убью. «Поставьте себя на мое место. Я богат. Моя жена желает завладеть моей собственностью и упечь меня в лечебницу. Для меня сделать то, что вы предположили, значило бы сыграть ей только на руку. Я оказался в страшно затруднительном положении. Мысли об этом едва не довели меня до сумасшествия». А затем, после того, как я проконсультировался с вами и увидел приемлемый выход в том, что вы намерены действовать, почувствовал уверенность, что все образуется. Мои мозги освободились от такой тяжести, что в ту ночь я спал без задних ног. Не могу ничего вспомнить до тех пор, пока меня не поднял будильник. Я думал только о предстоящей женитьбе. Я даже и не заглянул под подушку». Приземлившийся аэроплан откатили к месту высадки. Мейсон, наблюдая за людьми, которые выбирались из него, заметил. «Окей, Кент, я верю вам. Хотелось бы верить. Если вы рассказали мне сущую правду, тогда честно все сообщите полиции. Если вы симулировали лунатизм, как это утверждает ваша жена, что было в случае с нею только для того, чтобы кого-нибудь убить, то лучше прямо сейчас скажите мне об этом». Нет, нет, я говорю вам чистую правду. Мейсон поднял руку и окликнул. Сюда, сержант. Сержант голком, прозминающий мускулы после полета, вздрогнул при звуке голоса Мейсона. Затем вместе с помощником окружного прокурора направился к Мейсону и Кенту. Что такое? С опаской негромко спросил Кент. Держите порох сухим, предостерег адвокат. Расскажите вашу историю полицейским, и пусть она появится во всех газетах. Чем больше шума, тем лучше для нас. Сержант Голкомп по задаче спросил у Пэри Мейсона. Какого дьявола вы здесь делаете? Мейсон самовежливость ответил, сделав указующий жест рукой. Сержант Голкомп, позвольте представить вам мистера Питера Кента. Глава.. 12. Перри Мейсон расхаживал по офису, слушая, как Пол Дрейк тягучим монотонным голосом излагает совокупность фактов. Похоже, лунатизм единственное, на чем ты сможешь строить защиту. На ручке ножа не было никаких отпечатков. Но Дункан клянется, что именно Кенто он видел той ночью при лунном свете. Дункан настроен враждебно, как сам дьявол. «Не тешь себя, что этот старый флюгер не пойдет на все, чтобы только навредить тебе». «Понимаю, что когда он в первый раз излагал свою историю, то утверждал, что видел только силуэт лунатика. Теперь же он говорит, что это был Кент. Единственное, что заставило его думать о лунатизме, это то, что на Кенте была длинная ночная рубашка». Мейсон повернул лицо к Дрейку. «Ночная рубашка – это ведь зацепка». «Разве Кент не носил пижаму?» Дрейк покачал головой. «Ничего не выйдет, Перри. Я тоже думал, что мы сможем опровергнуть показания Дункана, подловив его на ночной рубашке. Но оказалось, что это дохлый номер. Кент носил одну из этих допотопных ночных рубашек. Воображаю, что в офисе окружного прокурора зацепились за нее как за доказательство. Еще бы!» Они располагают ночной рубашкой, которую нашли возле его кровати, предположительно той самой, которая была на нем. С пятнами крови? Этого я выяснить не смог, но думаю, что нет. Разве их не должно было быть на ней? Прокуратура доказывает, что раз удар ножом был нанесен через постельное белье, то одеяло предотвратило и попадание крови на руки и одежду убийцы. «Это звучит убедительно, чтобы убедить присяжных», — признался Мейсон. «В какое время было совершено убийство?» «Это под вопросом. По тем или иным причинам прокуратура старается не уточнять, утверждая, что слишком трудно установить время. Репортерам там сообщили, что приблизительно между полуночью и четырьмя часами утра». Но они допрашивают слуг, на предмет не слышали ли те или не видели что-либо около трех часов. Мейсон остановился, широко расставив ноги, склонив голову и нахмурился, переваривая услышанное. Они занимаются этим, чтобы обеспечить Дункану возможность изменить показания. Могу поспорить с тобой на двадцать баксов что они могут установить время убийства с точностью до часа. Для этого есть много способов». Но Дункан заявил, что видел кента с ножом в патио в 15 минут первого. «Пол. А что насчет часов в комнате Дункана? У них фосфорицирующий циферблат?» «Не знаю. А что?» «А то», — ответил Мейсон, — «что если это так...» Они будут скрывать точное время убийства до тех пор, пока не смогут убедить Дункана, что было не 15 минут первого, а 3 часа ночи. Человек со слабым зрением может легко перепутать часовую и минутную стрелки, если он смотрит на слабо светящийся циферблат. Делла Стрит, оторвавшись от блокнота, спросила, «Вы думаете, что Дункан пойдет на это?» «Конечно, пойдет!» Они кинут ему наживку с... «А теперь ваше слово, мистер Дункан, вы же адвокат. Для вас не слишком-то приятно засыпаться на перекрестном допросе». Экспертиза убедительно доказывает, что убийство должно было произойти в три часа. Неразумно ли сейчас предположить, что вы перепутали маленькую стрелку с большой, которая указывала на цифру три? Конечно, мы не хотели, чтобы вы показывали то, чего на самом деле не было». «Но мы также и не желаем, чтобы вы оказались смешным на свидетельской трибуне». И Дункан клюнет, отправится домой, обдумает это и внушит самому себе, что теперь он точно вспомнил, что было три часа, а не пятнадцать минут первого. Люди, подобные Дункану, исполнены предрассудков, предвзяты и эгоистичны». И они самые опасные лжесвидетели в мире, потому что не могут допустить даже для себя, что дают ложные показания. Они не могут быть беспристрастными свидетелями, в чем бы то ни было. «Неужели вы не сможете его на этом подловить?» – спросила Делла. «Хотя бы для того, чтобы присяжные увидели, что он за человек». В ответ ей Мейсон лишь ухмыльнулся. «Мы можем попытаться, но для этого потребуется масса ухищрений». И не все из них окажутся благовидными. «Ну, — возразила Делла, — не думаю, что более благовидно отправить клиента на виселицу из-за из того, что какой-то надутый индюк врет и не краснеет». Дрейк заметил. «Не беспокойся за Пэри, Делла. Он выкинет какой-нибудь трюк еще до того, как процесс закончится. Если это не сработает, то его вышибут из коллегии адвокатов. А если его трюк пройдет, он сделается героем». Еще ни один клиент Пэри Мейсона не был осужден на основе липовых показаний. Ты ведешь слежку за Дунканом? – спросил Мейсон. Да, конечно. Мы повесили хвосты на каждого, кто покинул дом. И я получаю отчеты по телефону каждые пятнадцать минут. Мейсон задумчиво кивнул и сказал: «Особенно я хочу знать, когда он пойдет к окулисту. — А при чем здесь окулист? Я заметил, что он смотрит через нижние половины линз. Очевидно, они не подходят ему. Многое будет зависеть от его зрения. Окружной прокурор захочет, чтобы он произвел хорошее впечатление. В настоящее время он не может прочесть ничего, если не глядит через нижние части линз и только на расстоянии вытянутой руки». «Вряд ли это произведет благоприятное впечатление на присяжных, когда речь зайдет о том, что он видел в лунном свете в три часа ночи». «Но он же не спал с надетыми очками», — возразила Делла. «Когда он начнет давать свои показания, ты в это поверишь», — мрачно ответил Мейсон. «Окружной прокурор довольно порядочный мужик, но некоторые из его помощников работают на публику». Они намекнут Дункану на то, что хотят доказать, и он делает все остальное. Как Джексон вернулся? Она кивнула и ответила: Харрис подслушал телефонный разговор между Дорис Салли и Медексом. Думаю, вы хотите, чтобы Пол тоже послушал, что скажет Джексон об этом разговоре. Зови Джексона. Она помедлила в дверях и поинтересовалась. «Как вы думаете, это правда, что у самолета Кента забарахлил мотор?» «Да, я говорил с пилотом. Это именно то, что случилось. Ему пришлось сделать вынужденную посадку в пустыне. Ушло не так много времени, чтобы устранить неполадки в зажигании, но ему еще пришлось очищать от кустарника место, чтобы взлететь. Случилось то, что случается один раз на миллион. Тогда получается, что Кент не женился?» Нет. Это означает, что Люсил Мэйс может выступать свидетелем против него? А она ничего толком не знает. Пригласи Джексона. Когда Дела покинула комнату, Дрейк тихо спросил, была ли у Кента причина задержать полет, Перри. Мейсон ответил почти без интонации. Откуда, черт побери, мне это знать? Он сказал, что мотор отказал, а пилот это подтвердил. Он твой клиент, заметил Дрейк. Не только мой, но и твой, уточнил Мейсон. Но не будь настолько циничным. Думаю, что имело место авария. Возможно, что и так. Но попробую убедить в этом присяжных. Дверь открылась и вошел Джексон. Мейсон кивнул. Выкладывай нам всю подноготную, Джексон. Тот был явно возбужден. Я только что разговаривал с секретарем суда в Санта-Барбаре. Я поставил свое имя, адрес и телефонный номер на обратной стороне окончательного решения о разводе, когда заполнил его как поверенный Питера Кента. «Но...» — спросил Мейсон, когда Делла Стрит почти бесшумно проскользнула через дверь к своему столу. Секретарь суда позвонил мне, чтобы сообщить, что Дорис Салли Кент... Действуя через Хетли и Хетли в нашем городе, возбудило дело о том, что суд неправильно рассмотрел дело о разводе, утверждая, что имел место сговор, и что Кент вынудил ее подать на развод, что он ввел ее в заблуждение о размере своей собственности, скрыв, что вложил деньги в патент на станок для обточки клапанов и является совладельцем Медекс Manufacturing Компани» что патенты, контролируемые этой компанией, превышают по стоимости миллион долларов, и что это их совместная с Медоксом собственность. Она также заявляет, что окончательное решение суда является незаконным, и подала прошение об отмене, ссылаясь на параграф 473 гражданского законодательства с указанием причин своего отказа от услуг адвокатов в Санта-Барбаре, и наняла Хетли и Хетли. И что она была под впечатлением, что предварительное решение о разводе было вынесено 15-го, и вдобавок заявила, что у них не было возможности ознакомиться с делом до прошлой ночи, и что они просидели всю ночь, подготавливая бумаги. Когда бумаги были направлены в суд Санта-Барбары, материалы об отмене предварительного решения о разводе поступили в суд около 9:30. Они прикинули, что окончательное решение о разводе в любом случае не будет вынесено ранее десяти часов. Опрошение со ссылкой на параграф 473, только совсем недавно. Они узнали о том, что окончательное решение вынесено, когда оказались там, и, очевидно, подготовили и составили его уже там, в Санта-Барбаре. Секретарь суда не звонил мне до тех пор, пока не была предпринята атака на окончательное решение о разводе. Мейсон обратился к Делли-стрит. «Делла, пошли кого-нибудь к секретарю суда, чтобы он выяснил, не подали ли они петицию об объявлении Питера Кента недееспособным и о назначении опекуном его жены». Он снова обернулся к Джексону. «Так что по поводу тех дел, которые ты упомянул по телефону?» Три часа утра, ответил Джексон. Медок звонил миссис Кент и хотел, чтобы она действовала с ним заодно. В три часа утра. Джексон кивнул. Мейсон тихонько присвистнул и сказал: Давай, выкладывай детали. Расскажи мне все, что произошло. Когда я получил ваше указание, я начал следить за домом миссис Кент. Были ли трудности при поиске. «Нет, я сразу отправился по адресу, который вы мне дали. Я оставался там до полуночи и не видел никаких признаков жизни, кроме света в окнах нижнего этажа. Ты имеешь в виду, что не видел никого вокруг?» «Что верно, то верно». «Что произошло потом?» Около полуночи подошел Харрис. Должно быть даже немножко раньше. Точное время я не помню. Он сказал мне, что принимает от меня дежурство». Поэтому я забрал из его машины Эллен Уоррингтон, и мы отправились в отель. Харрис остался там в своем автомобиле. Ночь была необычно теплой для этого времени года, поэтому окна были открыты. Харрис выказал себя чертовски хорошим детективом. Когда зазвонил телефон, он засек время. Было 2 минуты четвертого. Он сверил свои часы на следующее утро и обнаружил, что они спешат на минуту и пять секунд. Так что в действительности время было 3 часа 55 секунд. Также он делал пометки во время ее разговора. Он мог слышать ее? Да. Ночь выдалась тихой, и он мог слышать, как ее голос доносился из спальни. Джексон вытащил сложенный листок бумаги из кармана и прочитал. Телефон звонил три раза. Затем сонный голос ответил. Алло. Да, это миссис Кент. «Да. Миссис Дорис Салли, Кент из Санта-Барбары. Повторите имя, пожалуйста. Мэддокс? Не понимаю, почему вы звоните в столь поздний час. Почему я думаю, что все улажено? Ваш адвокат организовал совещание, и я встречусь с вами, как договорились. Вы можете войти в контакт с мистером Сэмом Хэтли из фирмы «Хэтли и Хэтли», если хотите получить дополнительную информацию». «До свидания». Джексон передал бумагу Мейсону. Тот многозначительно взглянул на Дрейка. «Одна минута четвертого. Хм...» И забарабанил костяшками пальцев, затем внезапно сказал. «Послушай, Джексон, когда они передавали документы в суд в половине десятого, они еще не знали, что окончательное решение о разводе уже вынесено». «Совершенно верно, сэр». Затем они подали прошение с перечислением причин ходатайства об отмене окончательного решения, ссылаясь на параграф 473. Джексон опять кивнул. «Отсюда следует, что где-то между половиной 10 утра и тем временем, когда прошение было подано, они должны были связаться с миссис Кент и получить ее подпись». «Как так получилось, что твой человек на посту проворонил это, Пол?» Пол Дрейк покачал головой и ответил. «Я договорился, чтобы мне звонили и докладывали, если случится что-то необычное. Согласно отчету, который я получил 20 минут назад, миссис Кент не покидала дома». «Должно быть, она от него как-то ускользнула», — заметил Мейсон. «Если это так, то она хитра, как дьявол. его окружен огромной стеной». Если даже выйти через черный ход, то все равно придется, чтобы обойти дом, пройти мимо парадного подъезда. Там даже есть специальная заасфальтированная дорожка с черного хода и вокруг здания. Стена, окружающая Апатию, спросил Мейсон. Дрейк кивнул. Зазвонил телефон. Мейсон взял трубку. Алло! Это тебя, пол. Дрейк минуту послушал и спросил. Вы уверены? Затем набросал несколько цифр в блокноте, который вытащил из кармана, после чего распорядился. «Окей, оставайтесь там. Я пришлю двух людей в помощь. Держитесь возле этой парочки, пока они не разделятся. Если разойдутся, то следуйте за Дунканом. Это та самая здоровая птичка с кустистыми бровями. Один из тех, кого я пришлю, пусть висит на хвосте Мэддокса». Он положил трубку, взглянул на часы и обратился к Мейсону. «Все верно. Она покинула дом. Сейчас у нее совещание со своим адвокатом. Мои люди проследили за Медексом и Дунканом до здания биржи. Они поднялись на пятый этаж, где располагается офис Хетли и Хетли. Мой оперативник возвращался к лифту после того, как поднялся за ними наверх, когда повстречал в коридоре ослепительную блондинку». Она не первой молодости, но наряд шикарный, и она понимает, как надо одеваться. Фигура у нее отличная, под стать одежде. Когда оперативник вышел на улицу, то спросил у напарника, не заметил ли он яркую фифочку. И случилось так, что он обратил внимание, как она подкатила в зеленом паккарде с номером 9R8397. Перри Мейсон резко отодвинул стул. Это то, что нам надо, воскликнул он, обращаясь к полудрейку. Приступаем. Брось на это, если понадобится хоть сотню человек. Должны быть свидетели того, как миссис Кент, Медокс и Дункан выходили из офиса. Это подтвердит, что телефонный звонок в 3 часа утра имел место, чтобы там они не говорили на свидетельской трибуне. И если я докажу, что Медокс и Дункан звонили по международному телефону в это время, то смогу заставить Дункана расколоться во время перекрестного допроса. Он заявил, когда давал свои первые показания, что видел лунатика около полуночи. Теперь, если он изменит свои показания и будет говорить, что видел, как кто-то разгуливает во сне в три часа ночи, я могу посадить его в лужу, заявив, что он и Медекс в это время заказывали междугородный разговор». Но, возможно, Медок заказал разговор, даже не разбудив Дункана. Один шанс на миллион, ответил Мейсон. Но все равно мы должны заткнуть эту брешь до того, как начнется процесс. И я хочу узнать, что она имела в виду, когда говорила, что его адвокат уже организовал совещание. Вот где твоим людям придется поработать пол. Впрягайся и держи меня в курсе. Дрейк направился к выходу. Его обычную нарочитую медлительность как рукой сняла. Длинные ноги Дрейка покрыли это расстояние за три широких шага. Глава 13 Перри Мейсон изучал выступление адвоката по делу Дори Салли Кент против Питера Кента, когда Делла Стрит впорхнула в кабинет и сказала: Там и Хаммер». Она настолько возбуждена, что думаю, что вам не следует заставлять ее ждать. Она плачет и на грани истерики. Мейсон нахмурился и спросил. В чем дело? Не знаю. Возможно, у нее стресс из-за того, что арестовали ее дядю? Нет, медленно ответил Мейсон. Она еще утром знала, что его арестуют, но выдержала это со стойкостью маленького солдата. «Держите ухо во этой женщиной, предостерегла Делла. «Скажите ей, пусть перестанет беспокоиться обо всем на свете и предоставит это кому-нибудь еще. Она слишком эмоциональна, и если за ней не смотреть, то скоро она сломается, и только Богу известно, что она еще выкинет». Мэйсон кивнул и сказал. «Впусти ее и будь поблизости». Делла Стрит подняла трубку. «Пусть зайдет мисс Хаммер». Когда дверь открылась и вошла Эдна Хаммер с напряженным лицом, на котором пыталась изобразить улыбку, Делла пошла ей навстречу и обняла рукой за плечи. Эдна закрыла за собой дверь, позволила Делле подвести себя к большому креслу, опустилась в него и сказала «Произошло что-то ужасное!» Мессон поинтересовался «А что именно?» Джерри угодил в ловушку «Какую ловушку?» полицейскую. Что же произошло? Он сказал нечто ужасное, не думая о том, что говорит, и сейчас пытается вывернуться. Что он сказал? Что разделочного ножа не было в буфете, когда он брал там штопор, примерно за полчаса до того, как уехать в Санта-Барбару. Мейсон вскочил на ноги. Он в этом уверен? Говорит, что да. И он так и заявил окружному прокурору? «Да!» Дела Стрит в раздумьях нахмурилась и спросила, «Разве это так важно?» Он кивнул. «Это единственная вещь, за которую все цепляется. Разве ты не видишь? Если Кент планировал убийство, но хотел провернуть его так, чтобы оно выглядело словно совершенное в состоянии лунатизма, и особенно если ему в голову запала мысль, что Эдна старается предотвратить убийство, закрывая буфет на ночь, то он, естественно, вынул нож заранее, еще до того, как пошел спать. Для того, чтобы строить защиту на приступе лунатизма, мы должны доказать, что он встал во сне, снабдил себя смертельным оружием, опять же во сне, и совершил убийство, не ведая, что творит, и без малейшего злого умысла. «Возможно, — предположила Делла, — Харрис ошибается». Мейсон мрачно покачал головой. «Нет, это единственная вещь, которая будет торчать теперь в этом деле, как распухший палец. Он не ошибается, не может ошибаться. Видишь ли, у Эдны был ключ от этого буфета, причем только один. Я был с ней, когда она закрывала ящик. Мы оба приняли на веру, что нож там. Даже не открыли ящик, чтобы убедиться». Утром ящик был еще заперт. Дворецкий обратился к Эдни, чтобы она помогла ему найти ключ. Она выкинула маленький фокус-покус, достав ключ и сделав при этом вид, что искала его наверху буфета. Эдна Хаммер рыдала, закрывая лицо носовым платком. Делла, усевшись на подлокотник кресла, похлопала ее по плечу. «Не плачьте», — успокоила она девушку. «Слезами здесь не поможешь». Мейсон начал мерить шагами пол. Спустя несколько минут Дели удалось несколько успокоить Эдну, но Мейсон все еще продолжал расхаживать по кабинету. Наконец Эдна высказала предположение: Я сделаю все, что смогу, сказала она. Джерри улетит на самолете. Он ведь еще не получил повестки. Он улетит туда, где его не найдут. Скажите мне, это правильное решение?